Старик бормочет, я звоню Розе Михални, что вот мол душечка Роза Михална Мурашова обещалась прийти завтра, так вот она раздумала. В телефон молцеватый голос блестящий, что раздумала совершенно чудно. Придворная наша все та же розовая шелковая кофточка, английская юбка, завита душ гимнастика хахали.